Глава 4 Ужинали в этот вечер поздно. По всем подсчетам, Саид должен был привести последних гостей к восьми, но из-за бурана дорога получилась очень долгой. Юля тянула до последнего, надеясь, что вот сейчас дверь откроется, и в холл войдет муж, а за ним все остальные. Но когда старинные напольные часы пробили девять, хозяйка велела подавать ужин. Было бы непростительно затягивать еще и заставлять уже собравшихся снова ждать. Однако, когда официанты в лице молоденького Алёши и престарелого Симы накрыли на стол, а Петр Семёнович пригласил всех в столовую, большие парадные двери распахнулись, впустив в дом ураганный ветер с хлопьями снега, а за ними и саиды с двумя супружескими парами. «Чёрт знает, что у вас тут творится, Юлия Алексеевна!» Сразу с порога заворчал грузный мужчина, из-под кустистых бровей которого смотрели маленькие черные глазки. Они вгрызались в каждого из присутствующих, будто два буравчика. «Неприятный тип», — сразу решила Женя. «Тигран Давидович», — улыбнулась Юля. «Погода мне, к сожалению, не подвластна». «Не подвластна, говорите, а зря», — зло фыркнул мужчина. «Проходите и будем сразу ужинать», — вежливо предложила хозяйка. Юля продолжала улыбаться, но было очевидно, что улыбка — это вежливая, не затрагивавшая глаз ее обладательницы. Саид быстро представил друг другу всех уже присутствующих и вновь приехавших. Но, кажется, только Тамерлан с Женей никого здесь не знали прежде. Уже в столовой Жене удалось как следует рассмотреть всех собравшихся. С Тиграном Тиасяном приехала его молоденькая жена. Диана была лет на 25, а то и все 30 младше мужа. Она выглядела совсем юной. Однако это с лихвой компенсировалось надменным выражением лица и такими царственными замашками, будто она ни много ни мало королева туманного Альбиона, а все всеприсутствующий — презренный плебс. Девушка показалась Жене несколько флегматичной и даже заторможенной. Она почти ни с кем не разговаривала, но рассматривала всех с некой долей презрения, будто ей, холёной небожительнице, претила одна только мысль, что ей придется открывать свой царственный ротик и отвечать на реплики окружавших ее низкородных лакеев. Чета Винтеров, Полина и Жан, были одного возраста с хозяевами дома и оказались их давними друзьями. А со слов, сидевшей рядом с Женей Татьяны та поняла, что Полина приходилась Юле то ли троюродной сестрой, то ли двоюродной племянницей, то ли еще какой-то родственницей. Ужин прошел быстро, и вскоре многие начали расходиться по своим спальням. Первыми, уставшие после долгой дороги от Челябинска до Вишневых гор, удалились теосяны. «Принесите нам в номер бутылку коньяка», потребовала у хозяина отеля жена Тиграна Диана. Это была чуть ли не единственная фраза, произнесенная молодой женщиной за весь вечер. «Мы приехали отдохнуть от цивилизации», — криво усмехнулся Тигран а потому я хочу хотя бы раз в жизни хорошенько выспаться. Не будите нас завтра. «На том свете тоспишься, вонючий козел! процедила сквозь зубы Татьяна. Произнесла она это только одними губами, почти беззвучно, но Женя все таки расслышала. Однако, когда она посмотрела на Татьяну, на лице последней царили спокойствие и безразличие. Женя даже подумала, что она ослышалась. Прежде чем забраться в постель, Женя подошла к окну но сегодня снаружи царил непроглядный мрак, ни звезд, ни луны, ни вчерашних теней, подползавших к дому, только снежная пелена до да присвистывания ветра. Тамерлан подошел к Жене сзади и обнял за талию. «Ну что, милая моя, высматриваешь свое привидение?» «Тебе смешно, а я вчера по-настоящему струсила». «Давай-ка задвинем шторы и ляжем спать», предложил Тамерлан и подтолкнул жену к кровати. «Не будем призывать новые видения», Чем бы они ни были. Женя почти сразу провалилась в сон, но спала беспокойно, все время вздрагивая. Тамерлан тоже, кажется, никак не мог найти удобное положение, и то и дело воротился. Когда все наконец-то успокоилось, и дом полностью затих, раздался душераздирающий крик, который мгновенно переполошил весь отель. «Что это?» — прошептала Женя, зажигая ночник. «Кто-то кричал». Тамерлан уже натягивал джинсы и свитер. «Ты оставайся здесь?» а я пойду проверю, что там стряслось». Муж выбежал из комнаты, а Женя взглянула на часы. Было уже три ночи, а ей казалось, что они только-только легли спать. Она слышала, как двери в соседних комнатах открываются и решила, что ей тоже не мешало бы выйти и посмотреть. Быстро одевшись, Женя прошла к двери и выглянула в коридор. Она услышала голоса и чей-то истерический плач. Повернув за угол, Женя остановилась у открытой двери комнаты, где уже были Саид с Юлей, Тамерлан и даже Тигран. В комнате, сидя на светло желтом парчёвом диване, истерично всхлипывала Марина Доронина. Ее пытались успокоить мать и оказавшаяся здесь Татьяна. «Что случилось?» — спросила Женя. «Да вот, снова Маринки-призраки мерещатся», — покачал головой Саид. «Снова?» — удивленно спросила Женя. «Да». За те четыре дня, что мать и дочь Доронины здесь находятся, она уже второй раз устраивает такой переполох. «Чёрте, что у вас тут творится, Саид!» Тигран раздраженно ткнул носком тапочка во что-то, видимое только ему одному на полу. «То снег этот проклятый, то истеричная девица. Людям поспать не дают». Тигран поплотнее запахнул на себе темно-зеленый набивной халат из велюра. Мужчина был так толст, что пол и то и дело норовили разойтись, и выставить на показ покрытую черными, с жесткими жёсткими волосами грудь и огромный живот. «Но я видела там это!» — Марина ткнула пальцем в сторону окна. «Видела!» «Что можно было увидеть в такой снегопад, дура?» — рявкнул Тигран. Его голос прозвучал грубо, но возымел неожиданный эффект. Истеричные всхлипы Марины тут же прекратились. «Что вы себе позволяете, Тигран Давидович?» — взвелась Инна. «Что вы себе позволяете, Тигран Давидович?» — передразнил тот. «Устроили тут бедлам, весь дом переполошили, дуры!» Он еще раз чертыхнулся и ушел в сторону центральной лестницы. Огромный номер Теосянов, самый лучший в Вишневых горах, находился на противоположной стороне. «Да что он себе позволяет? Кто он вообще такой?» — кричала вслед мужчине Инна Доронина. Женю подмывала узнать у Марины, что же она там видела, но после утренней размолвки разговаривать с дочерью и матерью Доронинами ей не хотелось. Тем не менее, сдержать свой интерес было, ох, как сложно, а потому шепотом Женя спросила у Саида. «А она рассказала, что видела?» Тот кивнул и предложил Жене отойти подальше от взбудораженных женщин, которые наперебой продолжали костерить Тиграна за его грубость и необузданность. Женя, Юля, Саид и Тамерлан прошли в спальню, где Женя оставила включенную лампу на прикроватной тумбочке. Комнату заливал мягкий свет, от которого сразу становилось уютно. Женя с немым вопросом в глазах уставилась на Саида. Марине померещила, что за окном она увидела темную фигуру, которая будто ползла к ее окну и протягивала руки, наконец сказал Саид. — И в первый раз тоже? — спросила Женя. — Да накануне вашего приезда она видела то же самое ну женька колись подтолкнул ее тамирлан и ты это видела как ахнула юля вчера вечером я не могла уснуть подошла к окну и увидела какую то тень которая подбиралась к окну а потом а потом ее словно кто то утащил за ноги вниз к озеру да протянул саид бред какой то ставила юля но голос ее звучал неуверенно. «У вас что, тут и правда привидений водится?» — спросил молчавший до сих пор Тамерлан. «Да нет тут никаких привидений», — махнул рукой Саид. «Так, мерещится людям, не пойми что». «А тебе, Юль, ни разу не мерещилось?» — усмехнулся Тамерлан. «Мне некогда выглядывать в окна. Я так набегаюсь за день, что стоит мне опустить голову на подушку, и я сразу отрубаюсь», — отшутилась Юля, но по слегка дрожавшему голосу не догадалась, что хозяйка не договаривает. Видимо, и она наблюдала странную тень за окном, но не хотела признаваться, чтобы лишний раз не пугать гостей. Ночная лампа неожиданно моргнула, а потом совсем погасла. Откуда-то из коридора раздались крики. «Чёрт, только этого нам сегодня не хватало!» — простонала Юля. Но в этот момент лампа снова загорелась, разгоняя мрак в дальние углы комнаты. «Будем надеяться, что больше не будет перепадов с электричеством, а то Тиосян нас со уж живет сказал Саид. «Да, мало того, что камеры видеонаблюдения не работают, так если еще и без света останемся, будет вообще весело раздраженно ответила Юля. «Какие камеры, Юля? Из-за снегопада мастер отказался ехать в наши дали. Сказал, что приедет, как только ненастье уляжется». «Ладно, бог с ними, с камерами. Давайте спать, а то я еще и не ложилась», добавила Юля. «А скоро уж новый день начинать». Юля с Саидом ушли, а Тамерлан закурил и уставился в окно. Женя села в кровати, в согнутые ноги одеялом. «Что скажешь, Тамерлан Неязвич? Тамерлан посмотрел на жену сквозь кольца дыма. «Профессор мой, только не говори, что ты веришь в призраков». «Не верю. Но, с другой стороны, не могут же всем мерещаться одни и те же вещи». «Кому всем?» «Неужели из недомолвок Юли и Саида ты не сделал вывод, что Марина и я не единственные, кому что-то почудилось?» Все равно, этому наверняка найдется какое-то простое объяснение. Женя усмехнулась и приподняла бровь. «Вот и найди мне простое объяснение, товарищ старший следователь». Она завалилась на подушке, когда Тамерлан докурил и приблизился к кровати, скомандовала. «Шторы, Тамерлан Язвич, шторы, задерни! Снег шел всю ночь и продолжал сыпать с неба и утром. Женя и Тамерлан спустились в столовую. Пока ждали завтрак, Женя выглянула в окно. Ничего не было видно, только сплошная белая пелена. Сильный ветер закручивал снежинки маленькими вихрями, мёл то ли по земле, то ли по небу. Одно от другого было не отличить. Сердито бросал пригоршнями в окна, которые уже на четверть были занесены снежной ватой. К Жене подошла Юля и тоже выглянула в окно. Меж бровей ее пролегла угрюмая складка. «Кто бы мог подумать, что будет такая буря, и как назло сейчас, когда мы решили открыться?» А, по-моему, так даже интересней, подбодрила ее Женя. Когда буран успокоится, место превратится в настоящую зимнюю сказку. Евгения права! поддержал Женю Жан-Винтер, который тоже подошел к женщинам и теперь выглядывал в окно. Ведь какая у тебя, Юля, была идея построить пансион, где бы зажравшиеся богачи вроде меня могли бы провести недельку-другую в полном отрыве от цивилизации? Да! «Но под отрывом от цивилизации я имела в виду несколько другое», — фыркнула Юля. «Зато теперь мы полностью отрезаны от внешнего мира и сможем как следует по нему соскучиться», — улыбнулся Жан. Жан Винтер был красивым мужчиной, высокий, худой, с чуть вьющимися темными волосами до плеч. Он походил на английских аристократов XIX века, а мягкий голос и изысканные манеры не могли не располагать к себе. Все это было бы великолепно, если бы еще избавиться от кое-кого из присутствующих», усмехнулась жена жана Полина. Некоторые явно угодили не в свою компанию. Женя догадалась, что Полина имеет в виду супругов Тясян. Ни Тигран, ни Диана еще не спускались к завтраку. «Доброе утро!» В дверях столовой появился Артем Виноградов. Он был еще совсем молоденьким юношей. Взъерошенные черные волосы торчали во все стороны. Тонкие пальцы сжимали мобильный телефон. «А у всех мобильники работают?» Он бросил взгляд сначала на сидевших за обеденным столом родителей, а потом и на остальных гостей. «А разве нет?» — удивленно уставился на парня Николай Шевцов и полез в карман за собственным смартфоном. «Я хотел с утра залезть в интернет, но ничего не получилось. И связи нет. Вообще сигнала нет». Пальцы Артема нервно забегали по экрану мобильника. «О, и у меня тоже!» — воскликнул Николай. Здесь уже все бросились проверять телефоны. Как оказалось, ни у кого не было сигнала. «А что вы хотите в такой буран?» — пожал плечами Тамерлан. «Слышите, как ветер свистит? В такой непогоду и в городе бывают перебои со связью, а мы так вообще далеко от вышки». «Да уж», — улыбнулся отец Артема Павел Виноградов. «Вот уж правда отрезанная от цивилизации». «А как мы спустимся с горы в такой снегопад?» — вдруг спросила Инна Доронина. «А зачем вам с горы спускаться в снегопад?» — ехидно ответила Женя. Инна ее раздражала. «Незачем. Но вдруг что-то понадобится». «Такую погоду никто никуда, конечно, не спустится», — развел руками Саид. «Нужно будет дождаться конца снежной бури, перетерпеть, пока снег ляжет, а потом я или Симу пройдемся грейдером по дороге от отеля до выезда на трассу, что ведет в Вишневогорск. Только после этого можно будет проехать на джипе. «Но ведь никто не собирается уезжать, правда?» В голосе Юли слышалось волнение. «У нас достаточно припасов, чтобы пересидеть здесь чуть ли не всю зиму. Электричество и вода, слава богу, есть». «Кстати, по поводу электричества», — начала возмущенно Инна, но ее перебила Татьяна, громко заявив. «Не переживай, Юля, никто никуда не собирается. Зря, что ли, мы здесь собрались? Все самое интересное только начинается». «Да уж, интересное», — обиженно поджала губы Инна. Она-то думала, что отсутствие связи с внешним миром и невозможность в любой момент уехать из Вишневых гор заставит гостей заволноваться. Ей вот было некомфортно от той мысли, что они здесь заперты. А где Марина? вырвал инну из задумчивости голос Артема. Она еще спит. После ночных кошмаров она, думаю, останется в постели как минимум до обеда. Этот снегопад, наверное, никогда не закончится, прошептала Юлия подошедшему к ней Саиду. Уже наступил вечер а снег не перестал ни на минуту. Но если весь день свирепствовал ветер, то теперь он успокоился. Однако небеса по-прежнему извергали из своего темного, уже совсем почерневшего брюха тонны крупных снежных хлопьев. Этот вечер хозяева провозгласили официальным открытием отеля, а потому к ужину все гости принарядились, мужчины были в смокингах, а дамы надели длинные вечерние платья. Женя, будто зная, что обязательно предстанет случай надеть элегантный наряд, перед самым отъездом из Москвы купила длинное в пол черное платье, плотно облегавшее фигуру до талии и не спадавшее легкой волной к ногам. По ткани рассыпались крошечные кристаллы, поблескивавшие серебристыми искорками. Этот наряд Жене необыкновенно шёл, и она была рада, что хозяева вишневых гор устроили торжественный ужин, а ей представилась возможность надеть вечерний туалет. А вот Тамерлану Пришлось позаимствовать смокинг у Саида, потому что в гардеробе следователя таких нарядов не водилось. Одежда двоюродного брата была Тамерлану чуть узка в плечах и груди. все таки он был пошире и помощнее Саида. «Хорошо, что хоть штанины не коротки», — ворчал Тамерлан. «А то был бы как шут гороховый». «Вот-вот», — усмехнулась Женя. «Так что не зуди и радуйся». После ужина, за которым было открыто шампанское, все гости переместились в библиотеку. Это была большая комната, вдоль стен которой тянулись высокие до самого потолка шкафы, уставленные книгами. Их кожаные корешки смотрели на Женю выцветшими буквами. Она догадалась, что хозяева специально перетянули книги, имитируя старинные издания. Однако под темно-бордовыми, красными, синими, золотым и зелеными кожаными обложками наверняка таятся вполне себе современные романы. Женя наугад вытянула один томик и открыла первую страницу «Убийство в Восточном экспрессе» Агаты Кристи, что и требовалось доказать современная литература. Женя медленно переходила от стеллажа к стеллажу, выдвигала то одну книгу, то вторую. За ужином она уже успела наслушаться бесконечных ворчаний Тиграна Тиосяна, которому вторила его жена Диана. Успела она устать и от колких замечаний, которые щедро раздавал Тигран почти всем присутствующим, Большинство игнорировало мужчину, и только Татьяна Кораблёва частенько отвечала Тиграну не менее едкими репликами. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что Тиграна Тиосяна здесь не любил никто. Впрочем, отношения, связывавшие большинство присутствующих, до сих пор оставались для Жени не совсем ясными. Понятно было одно — все гости, за исключением самих Жени с Тамерланом, знали друг друга до приезда в Вишнёвые горы. Тигран Тиосян сидел у пылавшего ярким пламенем камина в одном из двух глубоких кожаных кресел. Во втором расположилась Екатерина Виноградова, которая что-то тихонько рассказывала мужчине, слегка подавшись вперед. Женя все так же шла вдоль шкафов, вводя пальцами по теснению на книжных корешках. Она почти не слушала раздававшиеся с разных сторон разговоры. Тамерлан беседовал с Жаном Винтером. Юля о чем то увлечённо рассказывала Полине Винтер. Противоположная от камина стена была свободна от книжных стеллажей. На темно-зеленом сукне здесь были развешаны разнообразные сабли и мечи. Женина внимание привлёк небольшого размера кинжал с кривым лезвием. На его рукоятке были выгравированы странные, удивительные переплетения линий, а в середине красовался темно рубиновый камень, похожий на застывшую кровавую слезу. Кинжал висел высоко, и даже на цыпочках Женя не могла дотянуться до него. Сердце ее билось быстро, рвано, То пропускала один или два удара, то пускалась в бешеную гонку. Настоящий или новодел? Настоящий или новодел?» Этот вопрос стучал нервными молоточками у нее в висках. «Саид!» — Женя выкрикнула имя хозяина дома на такой высокой ноте и с таким надрывом, будто от того, как быстро Саид отзовется, зависела ее жизнь. Разговоры затихли разом. «Женя, что случилось?» Саид пересек комнату широким шагом и подошел к ней. «Можно мне снять этот кинжал? Хочу взглянуть на него поближе». В Жененом голосе переплелись мольба и приказ, который удивили Саида. «Подожди, сейчас я его тебе сниму», — улыбнулся Саид. Он потянулся и, став на цыпочки, аккуратно вытащил кинжал из крепления на стене. Женя подставила ладони, и Саид бережно положил на них оружие. «Осторожно, эта вещичка хоть и маленькая, но острая». В библиотеке царил полумрак, и чтобы лучше разглядеть свою находку, Женя прошла к камину. Тамерлан с интересом наблюдал за женой. Опять его профессорша что-то чудит. Лезвие кинжала отражало всполохи огня. В линиях узора на рукояти образовалась патина. «И что же такого интересного вы увидели в этом ножечке усмехнулся Тигран Тиосян. Женя проигнорировала вопрос, а вместо ответа обратилась к хозяину дома. «Откуда он у тебя?» «Это я ему подогнал», — вмешался Николай, подходя к ним. «В моей антикварной лавочке такого добра навалом». «Значит, новодел». Женя почувствовала, как сердце сдавило разочарование. «Нет, это не из твоей лавочки», — улыбнулся Саид. «Этот кинжал я нашел здесь, когда мы с женой только-только купили этот участок». «Где я нашёл?» — оживилась Женя. «Это интересная история», — начал Саид. «Когда мы с Юлей начали обследовать старый дом, вернее, то, что от него осталось, А осталось тут очень мало, потому что после революции имение никак не использовалось и пришло в полное запустение. Так вот, когда мы начали разбирать завалы, чтобы можно было на старом фундаменте отстроить новый дом, я нашел вход то ли в подвал, то ли в пещеру. Пещеру? Теперь глаза всех присутствующих устремились на Саида. Да-да, там было что-то вроде подвала, где хранили вино и еще какие-то припасы а от него тянулся небольшой ход, который вел в пещеру, судя по всему, нерукотворную. Вот в той пещере я и нашел кинжал. «Хочешь сказать, что посреди пещеры валялся старинный кинжал?» скептически усмехнулся Жан Винтер. «Именно. Под грудой какой-то ветоши он и лежал, весь почерневший. Я сначала подумал, обычный ножик, но когда вынес его на свет да почистил, оказалось, что ножичек-то очень красивый и очень острый». «Ну-ка, Евгения, дай взглянуть специалисту». К Жене вплотную подошел Николай. «Специалисту», — презрительно фыркнул Тигран и снова уселся в кресло. Его интерес к кинжалу испарился. «То, что это не современная подделка, видно невооруженным глазом», — сказал Николай. «Но к какой эпохе он относится и кому принадлежал, это я тебе не скажу. Тут нужен узкий специалист». «Это монгольский клинок, наверное, век тринадцатый» уверенно сказала Женя. «Видите вязь на рукоятке? такой обычно чеканили на старинных монетах того периода. А вот этот красный камень говорит о том, что клинок принадлежал не простому воину, а какому-нибудь военачальнику». «Может, самому Чингисхану?» На этот раз сарказм Тиграна, который до того обходил Женю стороной, настиг и ее. «Нет, Чингисхана в этих местах не было, но кому-нибудь из чингизидов, например, Джучи, вполне». Отрезала Женя. «Что за глупые сказочки?» Тигран потянулся к графину с коньяком, стоявшему на столику между кресел, и налил себе щедрую порцию. «Видится мне, что это не сказочки глупые, а кое-кто непроходимо туп», выпалила молчавшая до сих пор Полина Винтер. «Я бы на вашем месте, дорогая моя госпожа Винтер, попридержал язык», сказал Тигран с удивительным для него добродушием в голосе, а потом весело пропел. «Маленькая девочка Поля, будь осторожна, гуляя по полю!» Полина Винтер побледнела так, что казалось, она вот-вот упадет в обморок. «Лучше бы вам заткнуться, Тиасян!» — ледяным тоном сказал Жан Винтер, но по его голосу было понятно, что с ним нельзя шутить. Кажется, даже Тигран это понял. Он добродушно пожал плечами, мол, я никого не хотел обидеть, и снова приложился к ньяку. Видимо, когда его шпильки достигали жертвы, и та реагировала должным образом, у мужчины от этого поднималось настроение. Тем временем гости начали передавать кинжал друг другу. Каждому хотелось рассмотреть старинную вещицу. Женя ревностно следила за блестящим лезвием, а Тамерлан, улыбнувшись, обнял жену за плечи. Он понимал, как ей не хотелось выпускать из рук находку. «Ничего, Женька, они поиграются пять минут и положат клинок на место» и тогда ты сможешь любоваться им единолично все дни напролет. Женя тяжело вздохнула и с укором посмотрела на мужа, который снова шутил над ней. «Хорошая игрушечка», — промурлыкала Диана, перекладывая кинжал из одной руки в другую. «Мне нравится этот камень на рукояти. Его бы вытащить да оправить в золото». «Размечталась», — прошипела Женя, будто кинжал был ее собственностью стоявшая рядом Юля, хмыкнула в Женину поддержку. «Осторожно», — предупредил Саид. «Клинок хоть и старый, но невероятно острый». «Неужели?» — улыбнулась Диана и играючи направила оружие на стоявшую рядом с ней Марину Доронину. «Боишься?» — усмехнулась она. Марина только хлопнула ресницами, раскрыв рот от неожиданности. «Да не бойся ты, никто не собирается тебя убивать таким диким способом», — засмеялась Диана. Она убрала кинжал от Марины, Но так неловко, что нечаянно задела самым краешком лезвия обнаженное плечо девушки. Марина вскрикнула. На смуглой коже проступила алая полоска крови. Ой! От удивления Диана выронила кинжал. Завизжала Ин. К Диане подлетел тигран и с криком: Какого черта ты творишь, дура? влепил жене пощёчину. Диана осела на диван и, спрятав лицо в ладонях, всхлипнула. Да как вы смеете бить ее? Тиграну подскочил Артем Виноградов и схватил его за грудки. Однако на фоне огромного пузатого Тиграна Артем выглядел щедушным ребенком. Тигран без усилий отцепил пальцы молодого человека от своей одежды и легонько оттолкнул его. «Знай свое место, щенок! А то дождешься, что и тебя выпарю, как нашкодившего шкалера!» Артем побагровел от злости и пулей выскочил из библиотеки. «Тигран, вы перешли все дозволенные границы!» — возмутился Павел Виноградов. Отец Артема. Правда, Тигран? Встрял Саид, видя, что обстановка накаляется все сильнее. Мальчик просто хотел защитить женщину. Не стоило выставлять его на посмешище. Я смотрю, вы все решили рассказать Тиграну Тиасяну, как себя вести, и что делать можно, а чего нет, растягивая слова, сказал Тигран. На губах его играла легкая улыбка, а вот черные глаза бусинки полнились незавуалированным презрением. По-моему, каждый из вас. Тигран обвел указательным пальцем всех присутствующих, тыкая в каждого. Немного забылся. Вы забыли, кто вы и кто я. Он выпил залпом остатки коньяка, небрежно толкнул стакан на стол и тот, покатившись, упал, но не разбился. Оставимся, ей благородное собрание, дорогая. Тигран посмотрел на диван, где еще несколько минут назад сидела всхлипывающая Диана. Но ее там уже не было. Моя благоверная оказалась не такой дурой и уже успела упорхнуть. Что ж, спокойной всем ночи!» Стоявшая в дверях Екатерина Виноградова прошипела вслед вышедшему Тиграну. «Ну и сволочь же ты!» Женя осмотрелась по сторонам и поняла, что Инна и Марина Доронины тоже уже ушли, не дожидаясь конца сцены. Павел отправился искать сына. Екатерина, попрощавшись, тоже решила посмотреть, не натворил ли чего оскорбленный Артем. «Какого вы пригласили сюда этого ублюдка?» — спросил Тамерлан у Саида. Жан Винтер достал сигары и предложил мужчинам. Никто не отказался. «Да никто не хотел его приглашать, но у тебяся на огромные связи», — объяснил Саид. «Когда мы искали место для такого отеля, чтобы был в горах, вдали от населенных пунктов, но не совсем уж в сибирской глуши, мы ничего не могли найти». «Я горела идеей создать вот такой пансионат», — продолжила Юля. «Мы уже отчаялись найти что-то подходящее». А тут Тясян. Саид как-то обмолвился ему, что мы ищем старую усадьбу где-нибудь подальше от городов. Рассказал о моей задумке. И Тигран нашел нам вот это место. Не просто нашел, оно ему принадлежало. Он продал землю недорого, объяснил Саид. Сам он здесь строиться не собирался. Заниматься гостиничным бизнесом тоже не хотел. В общем, мы купили у него это место. Но продал он с условием, что мы будем позволять приезжать ему сюда в любое время потребовал, чтобы у него были персональные апартаменты, в которые нельзя никого селить, кроме него. «И вы, конечно, согласились», — хмуро закончила Татьяна. «Согласились, Тань. Да, Тигран не самая лучшая компания. Да, никто его не любит, и мы в том числе. Но лучше уж пусть он приезжает сюда время от времени, чем станет совладельцем. А учитывая, как дешево нам досталась эта земля, можно и потерпеть». «Да уж», — усмехнулся Николай. Такого совладельца я бы придушил через пару дней». «А я бы и пару дней ждать не стала», — зло пробормотала Полина Винтер. «Перерезала бы ему горло хоть вот этим клинком». Она кивнула на кинжал, который Женя подняла с пола. «Полина», — попытался урезонить жену Жан Винтер. Однако эта его «Полина» прозвучала больше похожим на одобрение, чем на упрек. Они еще долго обсуждали события, только что переполошившие всех присутствующих, а Женя, слушая в пол уха, салфеткой вытерла со старинного клинка кровавую капельку и теперь любовалась переливами темно красного камня, в котором будто запеклась кровь, но внутри, где-то в самой сердцевине, она не застыла, а то и дело плескалось, то становясь ярко-алой, то почти черной.